Глава тринадцатая. Вечер в гостиной. «Этим вечером никому не хочется оставаться в своей комнате», сказала Надежда Кличева, когда в гостиной собрались все постояльцы. «После убийства полковника жить здесь и делать вид, что ничего такого не произошло, просто невозможно. Атмосфера в доме отравлена, и если бы не требования капитана, мы с мужем уже сегодня уехали бы отсюда». Она замолчала и медленным взором обвела всех присутствующих. Рядом с ней, возле пылающего камина, сидели Эмма Блесова и Олег Кличев. Чуть подальше, на небольшом диванчике, разместились Холмов и Женя. Слева от них, замыкая круг, на стульях с высокими спинками сидели доктор Энский и Денис Поляков. Все они промолчали, и только Олег Кличев, тяжело вздохнув, заерзал в кресле. Возразить жене у него не хватило решимости. «Возможно, говорить об этом сейчас ни к чему», — продолжала Кличева. Но и молчать нету сил. Полковник погиб жуткой смертью, а убийца пока не найден. У меня появилось дурное предчувствие. Мне кажется, что он до сих пор прячется в этом доме. Ему вовсе не обязательно прятаться, — размеренно произнес доктор Энский. Он может сидеть среди нас, вот здесь, в этой комнате. «Надеюсь, вы шутите?» — Кличева побледнела и силой сжала подлокотники кресла. «Признайтесь, что это всего лишь неуместная шутка». «С какой стати кому-то из нас убивать его?» Энский пожал плечами. «Понятия не имею. Однако подумать над этим стоит. Почему же тогда здесь нет никого из милиции? Ну, очевидно, вследствие того, что вы отказались встретиться с ними». «Доктор, будьте потактичнее в разговоре с моей женой», — сердито заметил Олег Кличев. «Ваши замечания просто оскорбительны. Надя в тот момент не могла принять капитана. И не мне вам объяснять, почему». «В самом деле...» Иронично пробормотал Энский. «Черт побери! Что вы этим хотите сказать? В убийстве полковника еще много неясного. И если ваша жена не желает... Прекратите!» — оборвала доктора Эмма Блесова. «Сейчас не время и не место ссориться. Мы должны подумать о собственной безопасности». «Ну что ж, вполне разумное предложение», — согласился Энский. «Но как вы собираетесь это сделать? Привлечь господина Холмова? Прекрасно. Но что он может сделать один, без вашей помощи?» «Именно об этом я и хотела с вами поговорить». «Холмова?» — переспросила Кличева. «Простите, я, вероятно, чего-то не знаю. Какое отношение ко всему этому имеет Холмов?» И она выразительно посмотрела на того, о ком шла речь. «Господин Холмов — частный сыщик», — пояснила Блисова. «И хотя здесь он на отдыхе, как, впрочем, и все присутствующие в этом зале, тем не менее не прочь оказать нам профессиональную помощь». «Частный сыщик?» — с сомнением в голосе проговорила Кличева. «И что все это значит? Вы хотите поручить ему расследование этого дела? Но ведь для этого есть милиция!» «Я ничего не понимаю». «Успокойся, дорогая, тебе нельзя нервничать», — умоляюще пробормотал Олег Кличев. «Видишь ли, милиция может расследовать это дело бесконечно долго, а мы хотим, чтобы все разрешилось как можно скорее, и убийца был бы пойман. До тех пор, пока этого не произойдет, мы не сможем уехать. Каждый из нас будет под подозрением». «Все это очень неприятно». «Значит, для того, чтобы Холмов приступил, скажем так, к своим обязанностям, требуется мое согласие?» «Да, и всех остальных тоже». «Хорошо. Можете считать, что вы его получили». «Отлично. Я вижу возражений ни у кого больше нет». Олег Кличев остановил свой взгляд на Полякове. Тот равнодушно пожал плечами и отвернулся. «С хозяевами я поговорю сам. Думаю, они нас поддержат». Он помолчал. «Сейчас им особенно тяжело». Без сомнения, убийство Можаева больно по ним ударит, и новые постояльцы появятся здесь не скоро. Но что поделаешь, все это вполне объяснимо. Далеко не каждому захочется жить в доме, где произошло убийство. Да еще такое жестокое, да к тому же окутанное мистической тайной. Боюсь, дворским действительно придется продать свой дом. И покупателем, конечно, будете вы? спросил Энский. А почему бы и нет? Я давно мечтаю приобрести этот дом. И на этом пути ничто меня не остановит. То есть я хотел сказать... Э, мы вас прекрасно поняли. Да, в настойчивости вам не откажешь. Доктор, вы, кажется, решили со мной окончательно разругаться?» Кличев покраснел, зло посмотрев на доктора. «Мне не нравится, как вы истолковываете мои слова». «Только и всего?» «Да, черт возьми. И этого вполне достаточно». «Прекратите же, наконец!» Во второй раз прервала спорящая Хэма Блесова. «Как вам не стыдно говорить об этом сейчас?» «Неужели вы не понимаете, как это неприятно слушать?» «В самом деле, Олег, ты ведешь себя просто некрасиво», — сказала Надежда Кличева. Мужчины тут же извинились, стараясь не смотреть друг на друга. Кличев взял кочергу и, присев возле камина, стал перемешивать угли. Непродолжительную паузу нарушила Эмма Блиссова. «Мы бы хотели выслушать ваше мнение, Александр», — сказала она, обращаясь к Холмову. Сыщик, размышлявший о чем-то своем, поднял голову и коротко кивнул. Безусловно, определенная опасность существует, но я не считаю ее очень серьезной. Думаю, достаточно соблюдать некоторые меры предосторожности, чтобы не чувствовать себя в западне. Например, следует закрывать на ночь окна и двери. Что касается убийства, то я, к сожалению, ничего конкретного сказать пока не могу. Надеюсь, я не буду выглядеть глупо в ваших глазах, если спрошу, «Вы кого-нибудь подозреваете?» Кличев положил кочергу и снова уселся в кресло. «Может, у вас есть какие-либо соображения относительно причины убийства?» Взгляды всех присутствующих обратились на Холмова. Наступила глубокая тишина, и потому ответ его прозвучал неестественно громко. «Я никого не подозреваю. Это единственное, что я могу вам сказать». «Так-так...» — не слышно про Барматаленский. «Типичное поведение человека, наделенного властью». Ничего другого я и не ожидал услышать. «А мне кажется, убийство Мажаева дело рук какого-то сумасшедшего», – сказала Кличева и пристально посмотрела на Полякова. Тот бесстрастно выдержал ее взгляд, затем неожиданно встал и направился к двери. «Куда это вы?» – Окликнул его Энский. «Я не могу больше находиться здесь», – резко ответил Поляков и вышел, хлопнув дверью. «Какой раздражительный молодой человек!» – неодобрительно покачала головой Кличева. «Разве можно так вести себя?» «Очевидно, Поляков решил, что ты подозреваешь его в этом убийстве», — предположил Кличев. «Но он действительно очень странный». «Странный? Не более, чем мы все», — заметил на это Энский и встал. «Я тоже, пожалуй, пойду к себе в комнату». «Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Холмов не сразу обратил внимание на то, что с доктором попрощался он один. Кличева была занята разговором с мужем и Эммой Блесовой, а Женя, глядя на огонь в камине, погрузилась в себя. Холмов осторожно дотронулся до руки своей спутницы и тихо произнес. «Женя, дорогая, может быть, поднимемся к себе в комнату? Уже поздно». Она, казалось, не слышала его, но когда он собрался повторить свой вопрос, задумчиво ответила. «Да, да, да, конечно, но все-таки будет лучше, если мы уедем отсюда». «Они очень похожи, Александр, очень похожи, и это меня пугает».